Глава 15. Несмотря на расцветшее солнце утром, к полудню по небу побежали тучи. День стал хмуриться, и в сторону земли полетели первые капли дождя. Перегруженная мыслями Глаша вышла из здания управления, несколько секунд соображала, где её ждёт сопровождающий, потом покосилась на затянутой серой дымкой непогоды небосвод и медленно пошла по ступеням в сторону парковки приказа ездить на ненавистном внедорожнике никто не отменял, а так как на общественном транспорте добираться до посёлка было долго и неудобно, то Глаша достала из кармана ключи и села в машину. Идея с эвакуацией здания была очень удачной, потому что только так можно было изобразить подобие паники и уехать без машины. А уже потом специальные службы погрузили внедорожник на эвакуатор и проверили на наличие различных технических насекомых. Но, как Глафира и предполагала, никто и ничего не нашел. Тому, кто вел с ними отвратительную по сути и содержанию игру, было достаточно того, как он запугал людей, которые теперь его ищут. Доброе утро, Глафира. На соседнее сиденье забрался словно вылепленный из пластмассы оперативник Ковбойкина в костюме, с которым, как казалось Глаше, он не расставался. На вашей поедем? Вернули уже из ремонта? Да, коротко ответила девушка, не вдаваясь в подробности. Мы сейчас куда? Туда, невежливо отозвалась девушка. Простите, не выспалась. После вчерашнего кофейного марафона у Глаши была чугунная голова, в желудке изжога решила устроить отнюдь не детский утренник, приглашая в гости всевозможные физические недуги. А на душе постоянно скребли какие-то пришлые кошки, вселяя новые поводы для беспокойства. Мы, перед тем как туда молодой человек сделал ударение на последнем слове: "Поедем, можем остановиться возле спортивного магазина". Я забыл для зала изотоник купить. Что? Глаша перевела взгляд на мужчину. Спортивный напиток для зала. С места глафира тронулась с мыслями о том, что нормальный мир с походами по магазинам, веселыми ужинами в ресторанах, концертами и изотониками остался далеко за границами ее жизни. Добравшись по запруженным машинами дорогам до посёлка, Глафира припарковалась возле первого адреса, где проживали родители одной из пропавших девушек. Подождите меня здесь, скривив губы, спросила девушка. Моя работа вас сопровождать, чуть дёрнул плечами оперативник. Они на первом этаже живут. Глаша отчаянно хотелось хоть немного побыть вдалике от своей нынешней тени, как она называла сопровождающего. Куда я денусь? А вот они могут официоза испугаться. Мне то скорее всё расскажут. Но до подъезда я вас доведу. Вы не заметили, что здесь от силы шагу в пять, нервно сказал Глафира и вывалилась из машины. Подойдя в заляпаный обрывками объявлений двери, Глафира дёрнула расшатанное деревянное полотно на себя и осталась стоять с ручкой в руке. Закатив глаза, девушка снова аккуратно вернула часть дверного механизма на место, нажала более плавно, и на этот раз всё получилось. Внутри парадной немного пахло сыростью, свежими пирогами, слышался обязательный для многоквартирных домов плач ребёнка и было прохладно. "Кто там?" рявкнул мужской голос изнутри квартиры в ответ на звонок. Следственный комитет. Следователь Польская вяло отозвалась девушка сквозь неприятное марево головной боли Что надо на порог вывалился мужик разящий перегаром в растянутой сизой майке и новеньких тренировочных явно не с дешёвого рынка Следователь слышал У меня презумпция невиновности что надо вытирая рот кулаком с зажатым в нём солёным огурцом сказал мужчина Понятно вздохнула Глаша Невинности так невинности. Про дочку вашу поговорить хочу. Так нет её. Шлындрается где-то. Мужчина пожал худыми плечами с выпирающими костями. Глаша оглядела в коридоре длинный ряд водочных бутылок, но с удивлением отметила, что в этой шеренге выстроились отнюдь не пузырьки, причём среди стеклотары затерялись даже дорогие коньячные экземпляры. Давно Ну я так-то не помню. Года полтора, или два уже. Мужчина обернулся на женский окрик из недр квартиры. Ну что, не мороси. У меня тут беседа. И, повернувшись, Глаши расплылся в какой-то виноватой улыбке. Простите, дама, нетерпёжная в гостях. Кто может более точно сказать, когда пропала ваша дочь? И кто подавал заявление участковому? Так мать её всю жизнь ей сопли утирала. Так и просрала девку без остатка. Досадливо махнул рукой мужчина. Я-то в строгости держал, поколачивал, но в меру. Мать девушки где? Можно её опросить? Но это только если посредством спиротехнического сеанса. Не поняла, спросила Глаша, которую этот персонаж порядком утомил. Я говорю по Мирлана, на кладбище полгода уж как. Так что только если через экстрасенса, какого можно спросить. Мужчина выжидательно уставился на Глашу. Всё? Дочка ваша после того, как пропала, больше не объявлялась? Позади Глаши послышался звук открываемого замка, и на пороге соседней квартиры возникла престарелая дама с суровым выражением лица. Замотанная в черное одеяние, она молча возрилась на мужчину, несколько минут созерцала его, потом перевела взгляд на глафиру и произнесла: "Сгинь". Мужчина, сразу понявший, что изречение относится напрямую к нему, испарился и закрыл дверь, а дама царственным кивком пригласила Глашу зайти к ней в квартиру. Я услышала только часть разговора: "Проходите". Она посторонилась. "О этого пропоица всё равно ничего не сможете выведать". Войдя в странное жилище, Глафира сразу поняла, почему сосед сказал про спиритический сеанс и экстрасенсов. Нахватался всего этого он, скорее всего, в жилище своей соседки, где вся обстановка напоминала кадр из какого-нибудь мистического фильма про ведьм и колдунов. "Мой грех, что же, Жезель пропала?" прямо с порога начала говорить женщина, зажигая в коридоре свечу. "Проходите на кухню". Я там не принимаю там энергетика освежае. Глаша подумала, что выбирая свой дальнейший жизненный путь, она даже представить себе не могла, в каких местах ей предстоит очутиться. Опасливо покосившись на картину со скелетами, девушка прошла на светлую крохотную и вполне обычную кухоньку. Вы не могли бы более ясно изложить, кто такая Жизель? Внучка моя Дочка, пропойца того и моей покойной дочери. Женщина сомкнула ярко накрашенные тёмной помадой губы вокруг фитиля сигареты и щёлкнув зажигалкой, глубоко затянулась сигаретой. Кофе хотите? А хотя вам, наверное, достаточно. Не выслушав ответ, сказала она: "А почему же, Зель?» она же вроде? Ну да, Жанна. Но мне не нравилось это имя. Глупое какое-то, без нужной энергетики» стукнув по столбику сигареты пухлым пальцем, с коротким и тщательно выкрашенным в бордовый цвет ногтем, женщина продолжила. Я звезду свою Жизель звала. Она фактически у меня жила, потому что она обвела пространство руками. Мы за это обычно семьей и детьми расплачиваемся. За что за это, не поняла Глаша? За знание и помощь. Дочь у меня пьющей стала, померла от горя. Что же Заль пропала? А внучка, сами понимаете, женщина тяжело вздохнула. Я чужим-то по фотографии, да по карте найти могу родственников, а своих не вижу. Даже не знаю, жива она или нет. Но точно скажу, что не по своей воле ушла. Она прикурила от сигареты новую и продолжила. Она в последнее время совсем с родителями не жила. Девка выросла видная, красивая, а к родителям её всякие личности заходили. Она просто бояться уже стала. Но потом один приклеился. На этаже её караулил возле подъезда. Короче, везде за ней таскался. Вы его знаете? Откуда? Она пожала плечами. Этот полудурок!» — женщина кивнула в сторону квартиры зятя. Откуда-то притащил. А Жизель дома в это время была. Я уже и к участковому ходила, но всё без толку. Он же ничего ей плохого не делал, просто смотрел на неё, провожал. Он даже не пытался с ней заговорить. Я, знаете, в потусторонних мирах такой жути не видела, как здесь, вздохнула женщина. Посмотришь на него, а там глаз совсем пустой. Так, хорошо. А потом ваша внучка пропала? Что она говорила по поводу этого наблюдателя? Она сначала боялась, потом попривыкла. шутила даже, что теперь поздно возвращаться не страшно. А потом он исчез. Ну, где-то через неделю Жизель пропала. Записку-то она оставила, что мол не ищить устала от вас всех. Но я-то понимаю, что это не так. Она бы мне сказала, что уехать хочет. Я деньги для неё копила, причём уже немало было. Ей бы хватило на первое время в большом городе, она знала об этом. Получается, она уехала без денег? Да не уехала она. Я точно говорю, что пропала. Но куда я только не ходила. Она пожала плечами. Записка есть, девочка совершеннолетняя, может делать что вздумается. Она пропала утром, вечером. Как-то более подробно можете рассказать? Утром на работу пошла и не дошла. Кем она работала? Контролёром на железке. Билеты продавала в поездах. А на работе не хватились сотрудника, удивилась Глаша. Так она потом по почте заявление об увольнении прислала. Женщина поджала губы. Против такого факта я со своими домыслами и предчувствиями сильно проигрываю. Да уж, Глаша помолчала и добавила: "То есть на работу должна была пойти через лесополосу. Да. Время ещё такое поганое, как раз между потоками рабочих, в промежутке с шести 6:30 до семи. Я уже всю эту лесопосадку исходила, но ничего, ни намёка. Зятья вашего про того человека спрашивать бесполезно. Милая, он если вчерашний день вспомнит, то уже за счастье. Скажите, а у Жизель была своя комната? У родителей была, но всё уже давно пропита. А откуда он сейчас деньги берёт? Я просто не представляю, сказала бабушка Жизель. А у меня она на кушетке спала. Я ж в однушке живу, здесь и принимаю. В коридоре замурлыкал звонок. Женщина поднялась со стула, открыла дверь, о чём-то тихо переговорила с пришедшей девушкой и вернулась к Глаше. Простите, у меня приём. Я, в принципе, всё рассказала, но вы оставьте мне свой номер, может, что-нибудь вспомню ещё. Вы с нашим сотрудником сможете портрет составить, спросил Глафира. Конечно. Когда подъехать сможете? Деточка, но в мире современных технологий Что же мне по электричкам трястись? У меня всё есть, чтобы из дома онлайн работать. Думаю, сможем так организовать. У меня и так ноги больные, так я ещё пока по лису ползала, вообще своей ходьбе приговор подписала. По квартире уверенно двигаюсь и до лавочки доползаю, а в магазин прошу соседскую девочку сходить. Скажите, а остальные родственники пропавших девушек по адресам живут, не знаете? Казанцевы уехали через полгода после того, как дочка исчезла. Но для них это была прямо гора с плеч. Девка была совсем пропащая. Здесь я бы не сомневалась. У Земского инсульт был. Он почти не разговаривает, не ходит. За ним соседка ухаживает и социальный работник. А вот Советовы здесь живут, но они через речку за мостом. На машине не проехать отсюда, но пройти можно. Подойдя к дверям, Глаша попрощалась с женщиной и уже собиралась уходить, но та вдруг взяла ее за руку и отстраненным голосом сказала: "Он очень близко, ближе, чем ты думаешь". После этих слов хозяйка квартиры захлопнула дверь, и Глаша осталась одна в подъезде. Выбравшись на свежий воздух, Глафира глубоко вдохнула мокрый пар из моросящего дождя, набросала Кириллу сообщение, чтобы кто-нибудь связался со свидетельницей, и села за руль. Долгого что-то полусонно сказал оперативник. Простите, в следующий раз постараюсь побыстрее, съязвила в ответ Глаша. Да нет, нет, не торопитесь. Это же ваша работа. Дорога до моста была узкая, неровная, в лужах плескалась мутная жёлтая вода, окатывала покатые берега глубоких ям и росшую по бокам грунтовки, поникшую от грязных потёков траву. Остановившись на скромном пятачке спонтанной парковки, Глаша осмотрела несколько полуразвалившихся многоквартирных домов, сиротливо сжавшихся друг к другу, детскую площадку с перевернутой качелью и пожала плечами. Я думала, таких печальных мест уже не существует. Ладно, я пошла. А я? А вы, мост, охраняйте. Вы же меня от конкретного злоумышленника спасать будете, а здесь он вряд ли сейчас появится. Глаша быстро перебралась по шаткому мостику на другую сторону, нашла нужный дом и, поднявшись по деревянной лестнице, позвонила в квартиру. Ей открыли, не спрашивая, кто пришёл. Невысокая бледная женщина, вся обвешанная сантиметрами и булавками, даже не взглянула на Глафиру, развернулась и пошла в другую сторону. "Проходи, сейчас замеры доделаю и будем твою платье рисовать". Глафира попыталась её остановить, но потом просто прикрыла дверь за собой и прошла в большую светлую комнату с несколькими манекенами и большим столом, на котором лежали выкройки и интересные эскизы одежды. Ой, а вы кто? наткнувшись взглядом на незнакомку, спросила хозяйка, поправляя завязанные в узел жидкие белёсые волосы. Глаша предъявила удостоверение и проговорила: "Я по поводу вашей дочери. Нашли Глаза женщины вспыхнули радостью, но через секунду огонёк угас и пришло время страха. "Жива? Я по поводу обстоятельств пропажи. Неужели решили заняться? А то у нас участковый футболил, сняв 6 сантиметров и опускаясь на стул, сказала Цветова. "Расскажите мне подробности пропажи девушки". Уставшая рассказывать всем о дальнейшей участи местного полицейского, проговорила Глафира. "Ну что сказать?" Она на вечернюю учёбу поехала. Тася училась в институте текстиля и моды, вся в меня пошла. Но я, видите, местный кутюрье, а девочке, конечно, хотелось большего, цветова вздохнула. Вечером уехала, потом прислала сообщение, что больше с нами общаться не хочет, нашла свою любовь. Это не могло быть правдой. Нет, абсолютно нет. Не было у неё никакой любви. Да и где бы она её за полдня сыскала? Она у меня красивая очень. Мужики-то толпами ходили, но она сказала, мол, сначала выучись, потом всё остальное. К тому же, она очень любит отца. у того слабое здоровье, и вот такой поступок только усугубил его диагноз. Онкология стала прогрессировать. Сейчас он в больнице, последняя стадия. Мне-то по идее с ним сидеть надо, но лекарства дорогие, поэтому с утра до вечера работаю. К ночушке ему мужу бегу. Она помолчала. Подскажите, пожалуйста, а ваша дочь не обращалась за психологической помощью? Нет? А зачем? удивилась женщина. Есть мнение, что пропавшие обращались за помощью к одному и тому же доктору, которая здесь вела свой приём в то время. А мать девушки махнула рукой. Вы про это? Она не за помощью к ней бегала, за компанию, подружка её Света зачастила. У неё мать крепко пила, лупила её, страсть как сильно. Вот та и стала ходить, но одна стеснялась, что ли. Моя когда могла с ней ходила. Вы мне телефон Светы дадите? Так она в соседней квартире живёт. Пойдём провожу. Да, спасибо. Глаша поднялась. Как дочка добиралась до города? Известно как. Не на лимузине же, на электричке. А комнату вашей дочери можно глянуть? Нет комнаты. Я вещь её собрала со злобы, стену снесла и мастерскую себе сделала. Я ж тогда поверила, что она ушла. Потом уж меня как хлестнуло что-то, когда муж заболел. Ну, конечно, участковый имел полное право послать меня. Прошло полгода, прежде чем я одумалась. Плечи женщины грустно сломались. Ну, пошли. Поднявшись на полпролёта вверх, провожатая Глаша постучала в дверь, потом толкнула тоненькое полотно и, перейдя порог, загласила: Света, свинячья твоя морда. Но ты ж дитё кормишь. Что ж ты пиво хлещешь прямо из бутылки? Глаша зашла на прокуренную, увешанную детскими пелёнками кухню и взглянула на растрюпанную девушку, державшую на руках младенца. Да я маленько», — добродушно и пьяненько улыбнулась последняя. Он, кстати, спит крепче, когда молоко с пузыриками. Света, Я на тебя в опеку, пожалуюсь, ей богу, ну ты ж мать!» Да мать, мать, не шуми, разбудишь, отмахнулась девушка. А вы кто? спросила она, сфокусировав взгляд на глаше. Ты старшенькую хоть кормила? Она блинов поела, ты приносила. Света, я их третьего дня приносила, опять денег нет, сплеснула руками женщина. «Не, окольк пропил. Мне даже выпить нечего. Вон «Остатки, до горестно сказала девушка. Ко мне почему детей не привела? Глафера несколько секунд рассматривала девушку, потом увидела выпиравший живот, где явно рос ещё один младенец, и быстро набрала на экране в строке поиска телефон местной опеки, а сама встала напротив света и спросила: Вы когда-то обращались за психологической помощью? Да фигня всё это, перебила её Света. Она со мной почти не говорила. Все на ейную дочку пялилась, даже фотографировала, а со мной через губу, как будто я бошка какая. Не получив больше никакой информации, Глаша попрощалась и, выйдя на улицу, набрала номер опеки. Здравствуйте. С вами говорит следователь Польская. Кратко описав ситуацию, Глаша выслушала расплывчатый и пространный ответ и хотела было просто повесить трубку, но вдруг почувствовала, что внутри нее появились какие-то силы. Значит так. Вы немедленно выполните свою работу, обезопасите детей и отвезете мать в больницу, чтобы проверить, как протекает беременность. Я позвоню вам в конце рабочего дня и уточню, как дела. И поверьте, если я не услышу верный ответ, то я потрачу свое время на то, чтобы проверить, как работает все ваше отделение. Нажав на отбой звонка, Глафира откнула взгляд в дорогу и пошла вперед с какой-то странной и мрачной решимостью. Несколько минут выждав, чтобы лисица наостыла от праведного гнева, Кавбойкин вышел на улицу, набрал телефон своего непосредственного руководителя и, слушая лиричную мелодию, внутренне распалялся по поводу намеренного срыва операции. Так и не получив ответа, мужчина проводил глазами вывернувший из-за угла, видавшие виды микроавтобусы, поискал глазами Анну Михайловну. Куда она пошла? спросил он у стоящего возле их автобуса бойца. За угол Ковбойкин раздраженно выдохнул и широкими шагами дошел до конца каменного забора, но открывшаяся перед ним улица была пуста. Олег Семёнович нахмурился, прошел дальше, но переулков здесь не было, и особо спрятаться тоже было негде. Начав беспокоиться, мужчина набрал номер Лисицыной, но абонент был недоступен. В этот момент под ногой у него что-то хрустнуло, и Ковбойкин увидел валяющуюся на тротуаре пудреницу. Он сразу узнал эту чёрную, ничем не приметную коробочку, потому что несколько раз видел, как Лисицына доставала её и припудривала шарам на щеке, чтобы он не был таким явным. Не может быть, сломавшимся шёпотом просипел он, подхватил пудреницу и лихорадочно стал набирать номер Кирилла. Мозговой айти центр управления жужжал как пчелиный рой. Сегодня было много мегазадач, и не только от группы Лисицыны и Визглякова. Другим отделам тоже требовалась оперативная помощь. "Как у тебя?" Кирилл крикнул портретисту, который забился в угол, чтобы ему не мешали, и обрабатывал срочный запрос польской, то есть составлял с бабушкой Жизель фоторобот. "Когда у меня свой кабинет будет уже?" Огрызнулся тот в ответ и скучающим тоном вернулся к беседе с женщиной. Но давайте начнем с овала лица. На что больше похоже: квадрат, треугольник, круг? По к низу узенький, а вот лоб побольше, сказала женщина, смотрящая в экран. Наверное, на треугольник больше похож. Хорошо. Давайте к бровям перейдем». Портретист раздраженно вздохнул, увидев замаячившую на дальнем плане за бабулькой чью-то фигуру. Сейчас на семейные разговоры кучу времени потратим, пробурчал он. Что вы сказали? удивилась женщина. Я говорю, вы домашним своим скажите, чтобы не мешали. Я немного времени займу. Каким домашним? Я одна живу. Было видно, что на этих словах лицо женщины странно застыло. Она подалась вперёд, со всего маху упала лицом на клавиатуру, и портретист увидел, как из рассечённой головы по волосам и лбу потекла яркая полоса крови. Э-э, мужчина подскочил, опрокинул стул и громко крикнул: "Кирилл, что это за фигня? Что у тебя там?" Вздохнул Кирилл, вставая со своего места. "Хватит мне уже выволочки устраивать. Я узнал, твой кабинет будет готов через два дня. Вы закончили?" Кирилл посмотрел на бледного как полотно мужчину. Что с тобой? Там, походу, свидетельницу убили. Дрожащей рукой он указал на застывшую картинку на экране. Кирилл недолго созерцал страшную картину, сбросил звонившего ему Ковбойкина и стал судорожно набирать глашу. Глафира, глафира, вызывайте местных. Бабка твоя, которая ты попросила портрет составить, Кирилл заметался взглядом. «Ее, похоже, убили прямо во время трансляции. В этот момент Кириллу, бешено вращая глазами, подлетел Безгляков. Он выхватил у молодого человека телефон и заорал ему прямо в лицо длинную череду нецензурной брани. "Ты обалдел? Быстро на место! Там мать твою снова похитили!" Глаша в момент звонка Кирилла уже собиралась домой в управление. Когда ей позвонил молодой человек, она припарковалась, но после услышанного помчалась на огромной скорости обратно к домам. Вы с ума сошли, закричал оперативник. «Звони в полицию, зло рявкнула она. Местным звони, у меня в контактах местный следак записан. Скажи, у них убийство на районе. Визжа тормозами, Глаша остановилась возле подъезда и кивнула мужчине. Пошли. Ты при оружии? Конечно. Заскочив в подъезд, они пробежали несколько ступенек и резко остановились, потому что на площадке, разбросав ноги в разные стороны, с пулевым отверстием во лбу и окровавленным лицом сидел отец Жизель, а в руках у него был измазанный кровью топор. Что тут? «Ох, ее!» — послышалось позади Глаша. А что тут? повторил вопрос прибывший на место полицейский. Убийство тут, в тон ему ответила Глофира. Судя по всему, двойное. А кто их, ляпнул полицейский. В такие моменты в глаше пробуждался Стас Михайлович, но она нашла в себе силы не послать мужчину куда подальше, а спокойно и деловито отдала приказа о том, что сейчас нужно сделать в первую очередь. Буквально через час сонный поселок растревожили поквартирные обходы, полицейские сирены и приехавшая на место происшествия большая следственная бригада, отправленная в помощь из управления. Глафира, убедившись, что на место происшествия с криминалистами приехал казаков, устало села за руль и проговорила: "Здесь вроде всё под контролем. Поехали в управление". Она глянула на мужчину, сидевшего рядом. "Едем?" "Давно я так не развлекался", оперативник покачал головой. "То ли ещё будет. Не слышно ничего, как там операция началась?" "Ну, как-то не принято у нас трезвонить во время работы". Ясно. Галафира нажала на газ, резко перевалила машину через поребрик и поехала в сторону выезда, но вдруг затормозила и, глянув на часы, повернула руль в другую сторону. Надо ещё к Поляковой заехать, здесь недалеко, чтобы потом не тащиться через весь город. Надрывная сирена рвала ровные потоки автомобильного движения. Машина следственного комитета вклинивалась в любое освободившееся место, ехала по тротуарам, ревела мотором во дворах, где можно было срезать путь. Стас орал на ППСников, которые, как ему казалось, работают менее оперативно, чем нужно, а Кирилл просто сидел застывший, как изваяние, и смотрел через лобовое стекло на дорогу. Наконец машина вырвалась из городской толкотни и петляя по шоссе, подъехала к съезду с моста, где камеры в последний раз засекли микроавтобус. Погоня опала. Все выдохнули и молча уставились на авто, которое увезло лисицу. Кирилл попытался чуть ли не на ходу выскочить из машины, но Визгляков вовремя придержал его. "Стоять!" зычно крикнул Стас. "Ты сдурел? Это сто процентов ловушка!" Стали бы они так сложно увозить её из-под носа у сотрудников, чтобы оставить в машине. Кто знает, что там? Может, взрывчатка или ещё что-то. Мозгами-то думай, они у тебя вроде умные. Сам посмотри. Я сапёров ещё по дороге вызвал. Микрик и правда стоял в узком месте, где неудобно было парковаться, да и с дороги машину тоже хорошо было видно. Зато здесь располагалась опора моста. И если там вместо лисицыной была бомба, то этот подрыв мог бы унести много жизней. Смотри, Кирилл вышел на улицу и подозвал Стаса, показывая ему, что в одном месте заградительное препятствие лежало на земле, и дальше внизу под невысокой насыпью вела грунтовка. Скорее всего, они её пересадили в другую машину. Здесь камер точно нет. Я локацию ребятам скинул. Они сейчас все выезды отсюда просмотрят. Визгляков вдруг услышал окрик, развернулся к микроавтобусу и как в замедленной съемке увидел, что один из выехавших на место полицейских почему-то выходит из за автобуса, подходит к задней двери и нажимает на ручку. "Стой!" закричал Стас. Но было уже поздно. Вверх Взвилось пламя. Послышался громкий хлопок. Микрик невысоко подпрыгнул. Машину следственного комитета снесло к краю вымощенного камнем пространства под мостом. Опора треснула и начала сыпаться. Срочно передай по всем постам, чтобы перекрыли подъезды, кричал Визгляков в трубку. Стас кинулся наверх. Оттолкнул стоящего в остолбенении водителя полицейской машины, прыгнул за руль и резко выжав газ, помчался к мосту. Отъехал на приличное расстояние от трещины, начавший вскрывать асфальт, и выжав всю возможную мощь, помчался на другую сторону, чтобы перегородить движение. Он пролетел над осыпающимися кусками дороги, затормозил на другой стороне, поставив машину боком и побежал обратно. Но вовремя остановился, потому что понимал, что себя он тоже отрезал от возвращения к месту происшествия. Стас стоял на месте, сжимая кулаки и глядя, как вниз сыпется мост, как на каменном помосте догорают остатки человека и почувствовал разгорающееся внутри него отвратительное пламя, имя которому месть. Но сейчас Стас вдруг понял, что если он будет и дальше слушать голос своего и общественного разума, то они так и будут просто собирать жертвы. Глафера остановилась возле здания института, устала, размяла шею и, глянув на молодого человека, проговорила: «Ну что? Делим обязанности? Я пошла, вы остаетесь?» Справедливо. Не отрываясь от созерцания картинки в телефоне, пробормотал мужчина: Девушка прошлась по парковке, оглядела нарядные цветники, погрустила рядом с клумбой с розами, вспомнила, как в детстве решила помочь маме и прополола сорняки вместе с только что посаженными розовыми кустами. Вдруг Глаша замерла на месте, глянула на часы и поняла, что обед с мамой, она не то что пропустила, а просто напрочь о нем забыла. Мама, прости, пожалуйста, я в такой запаре, жалобно проблеяла в трубку девушка. Ничего страшного. Мы прождали всего полтора часа, но нам было весело. Мы ели мороженое шоколадный десерт, сказала мама. Прости, Глаша, не могу говорить. Сейчас уже идёт посадка на самолёт. Ты разве сегодня улетаешь? Да. Кстати, агент по недвижимости просила на днях заехать и забрать вещи. На квартире осталось несколько твоих коробок. У нас есть потенциальные покупатели. Сейчас просто идёт согласование процедуры. С нашей стороны будет представлять сделку агент, так что я уезжаю с лёгкой душой. Всё, дорогая, прости. Моя очередь подошла. Глаша посмотрела на замолчавший телефон, в душе нехорошо заворочилось чувство стыда и печали, и подумав несколько секунд, девушка дала себе клятвенное обещание съездить к родителям, хотя сразу же поняла, что это нереально. В глашаных мыслях сейчас был такой беспорядок, что она даже не сразу поняла, насколько очерствело Раньше после всех перипетий дня она бы долго залечивала душевные раны, а сейчас просто продолжает работать, и рефлексия, её постоянная спутница, осталась в той страшной комнате. Пробежав по вымощенной красивыми булыжниками тропинке, Глафера открыла тяжёлую входную дверь и подошла к даме, сидевшей на вахте. Здравствуйте. Мне нужна Полякова Елена Сергеевна. Я ей звонила. Паспорт Мрачно проговорила женщина. Глаша порылась в сумке, достала удостоверение, подождала, пока дама тщательно перепишет все данные и вернет корочки. — В парниках она. Где? удивилась Глаша. Занятия у них лабораторные. Через холл пройдете и налево по дороге, там позвоните, она скажет куда дальше. Да я звонила, она трубку не берет. — Так у нее ж занятия, фыркнула вахтерша. — Понятно. Когда занятие закончится, спросила девушка. Через десять минут. Где её кабинет? Второй этаж, и налево, с какой-то неприязнью ответила женщина. Даже не поблагодарив, Глафира решила подождать Полякову возле кабинета. Она поднялась по лестнице, прошла по безлюдному коридору и примостилась возле закрытой двери нужного кабинета. Витая в своих мыслях, девушка долго разглядывала висевшие напротив большие портреты лучших студентов, которые, как было написано на стенде, приняли участие в выведении устойчивого к морозам сорта винограда. Но было это явно давно. Карточки слегка пожелтели, а надпись покосилась. "Вы, Глафира?» — послышался голос сбоку. "Я Полякова." Глаша подняла глаза на сухонькую, бойкую старушку, стоящую рядом и лучившуюся улыбкой. Потом Глафира поняла, что женщина, явно моложе своего возраста, просто абсолютно седые, гладко убранные под ободок волосы добавляли года. Здравствуйте. Вас искала моя руководительница, но сейчас она очень занята. И если позволите, я задам вам несколько вопросов. Отчего же нет? Проходите. А что в Ленинградской области действительно виноград можно выращивать. У моей бабушки большой сад, но я никогда не знала, что можно выращивать такие экзотические растения. Конечно, главное правильно выбрать сорт, но ну и соблюдать необходимые условия. Женщина достала ключи. Эти ребята внесли большой вклад в адаптацию лозы. Но я ещё тогда была моложе, и мы с ними прошли долгий путь разочарований, но потом всё получилось. А вы вроде в другом институте работали. Мне уже столько лет, что где я только не совмещала, но всегда возвращалась к родным пенатам. Проходите. Полякова широко раскрыла дверь, и Глаша, войдя в небольшой кабинет, резко остановилась. Девушке показалось, что её ударили под дых. Она даже перестала дышать на несколько секунд, не слышала ничего вокруг. Она не могла оторвать взгляд от картины, висящей на стене. Мотив был простенький, сельский, но техника, цветовая гамма и расположение предметов в точности как на тех двух полотнах, одно из которых она видела в квартире Нефедовой, второе в той жуткой комнате, откуда чудом выбралась Живой.